Глава двадцать вторая. Ник оценил ситуацию очень быстро, но Боб оказался быстрее. — Не надо дергаться, малыш, — сказал он, покачивая стволом непонятно откуда взявшегося кольта сорок пятого калибра перед грудью Ника. Поразительно, но голос Боба был невероятно спокойным и серьезным. Рука Ника успела только лечь на торчащие из кобуры Смит, и пальцы уже наполовину обхватили его рукоятку — По нормативам ФБР он среагировал превосходно, но по нормативам Боба он был бы уже мертв, если бы Боб этого захотел. Свеггар опередил бы его как минимум на три десятых секунды. Ник медленно поднял руки вверх. «Эй, что там?» — начал Белла Ховард, но, увидев Ника и Боба, сразу замолчал. «Не надо ничего делать, просто расслабьтесь, ребята. Вы, милая девушка, тоже отдохните немного».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 «Продолжайте лежать на полу и не шевелитесь. С вами ничего не случится, если вы не будете выходить отсюда». Юная блондинка с вытянутым от ужаса лицом, ничего не говоря, тихо опустилась на пол. «Свагер», — сказал Ховард, — «немедленно прекратите. У вас ничего не получится. Если мы не схватим вас сегодня, то схватим завтра. В операции задействованы тысячи человек». «Заткните пока свой рот, сэр», — оборвал его боб Сейчас вы оба пойдете со мной, немного впереди, и будете улыбаться, как старые друзья. На всякий случай помните, что я могу выпустить в каждого из вас по три пули. Причем третья вылетит из ствола в тот момент, когда первая еще не успеет долететь до цели. Ну, а теперь пошли. Надо повернуть назад, пройти через три холла потом направо. Затем ты, Мемфис, постараешься объяснить вон тому человеку, мне кажется, это доктор Найвенс,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 «Свегар, у нас в этом районе 6 групп быстрого реагирования, по 8 человек в каждой. А в трех минутах ходьбы отсюда группа спецназа. У нас вертолеты и собаки. Тебе ни за что с ними не справиться. Все, это конец». Я вернулся, чтобы похоронить моего старого пса. И никто не помешает мне это сделать. «Идем». Все трое не спеша направились к дверям. «Здесь налево». — Это правильно, что вы поместили его в человеческий морг. Впрочем, он был гораздо лучше многих людей, поверьте. Наконец они вошли в помещение морга. — Ну, вот мы и на месте, Мемфис. Постарайся на этот раз не допустить ошибки, как в Талсе. — Правда, тогда ты стрелял в первый раз. Ник залился краской. Стыд за прошлое заставил учащенно биться сердце. — Откуда он узнал? — Ну уже, — подтолкнул его Боб. «Да, я вас слушаю», — сказал человек в белом халате. Это был Найвенс, коронер округа, который присутствовал при вскрытии собаки. Э, «Доктор Найвенс, меня зовут Ник Мэмфис, ФБР», — представился Ник. Он вытащил из внутреннего кармана свое удостоверение и протянул его стоявшему перед ним низкорослому человеку. «Мы... Э, вот мы решили отослать тело собаки в Вашингтон для дальнейших анализов и... «О, Боже, Боб, только не стреляй!» Найвенс узнал его. Свега опустил кольт и обратился к доктору. «Не делайте глупости док. Я пришел только за тем, чтобы похоронить свою собаку. Отдайте ее тело вот этому молодому балбесу!» Но Найвенс, увидев оружие, совершенно растерялся. Он упал на колени и начал умолять Боба не убивать его, потому что у него трое детей и больная жена. «Где собака, черт бы тебя побрал!» — повысил голос Боб. Найвенс начал что-то мямлить про седьмой номер, и Боб стволом пистолета указал Нику на бокс с надписью «Номер семь». Ник медленно направился туда. В соответствии с новой инструкцией ФБР у него был пристегнут к лодыжке небольшой кольт «Агент» 38 калибра в легкой кобуре. Инструкция разрешала ношение дополнительного оружия на случай непредвиденных обстоятельств при проведении сложных и опасных операций. Проблема заключалась в том, что лодыжка была самым неудобным местом для хранения пистолета. Прежде чем он нагнется и дотянется до кобуры, расстегнет ее и возьмет кольтик в свою огромную лапу и займет удобную позицию для стрельбы, Боб успеет выпустить в него несколько десятков пуль. Но Ник знал, что у Ховарда на лодыжке есть точно такой же пистолет, и боялся как бы тот под влиянием стыда и обиды, переживая за то, что так легко попался, и теперь его карьера висит на волоске, не пренебрег всем этим и не попытался достать пистолет, что, естественно, закончится смертью не только для него самого, но и для всех остальных, находившихся в холле. Ник потянул на себя железную дверь бокса. Внутри было холодно. Майк лежал в мешке для хранения трупов. Мэмфис осторожно поднял мешок за один конец. Собака весила немного. «Отлично!» — удовлетворенно сказал Боб. «Одновременно наблюдая за ним, за доктором и за несчастным Ховардом. А теперь неси его сюда». «Свегар, хватит!» — опять принялся за свое Ховард. «Пора прекращать этот цирк, пока кто-нибудь не пострадал». «Вам, сэр!» — Боб был предельно вежлив.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 Он сейчас работает с электротеком 5400 в Арканзасе и пока только прослушивает все доклады и переговоры ФБР в Блу-Ай. Они поймали Боба Лесвегера в медицинском центре округа Полк. Только что они дали команду своим группам, спецназа и снайперам. Вся полиция штата и местная полиция стягивается к месту событий». Шрек вытаращил глаза от изумления.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 Он все-таки ощутил на миг что-то похожее на удовлетворение. По всей видимости, дело влизилось к концу. Он быстрым шагом направился в отдел боевых операций. «А теперь», — обратился Боб к Ховарду и доктору, — «вы ляжете на пол и прижметесь к нему головами. Постарайтесь не делать глупостей. Ну а ты, Мэмфис, пойдешь со мной, будешь нести собаку».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 в который Боб вложил все свое презрение, и Ховард с грохотом рухнул на пол. Его маленький пистолетик отлетел в сторону. — Он что, действительно такой дурак? — спросил Боб Ника, который в изумлении наблюдал за происходящим. — Ладно, давай сюда. И Боб показал ему дулом пистолета, куда идти. Снаружи надрывно ревели сирены. — За твоей задницей съехался весь спецназ штата, — сказал Ник послушай твое дело тащить собаку поэтому советую закрыть рот и помолчать повсюду они наталкивались на метавшихся в ужасе людей которые с криками и воплями разбегались в стороны но ни одного офицера фбр в здании еще не было видимо ховард решил не размещать там своих людей пока не эвакуирует всех сотрудников центра Ник чувствовал, как маленький кольт-агент трясется в кубуре на лодыжке, но случай достать его никак не подворачивался, хотя Ник знал, что если бы даже ему это удалось, Боб все равно оказался бы быстрее и послал его к працам Куда мы идем? — спросил Ник. — Заткнись, — рявкнул Боб. Неожиданно по коридорам здания разнесся звук из громкоговорителя. — Леди и джентльмены, ФБР просят всех оставаться на своих местах. «В здании находится преступник!» «О, Господи!» — сказал Ник. «Сейчас они тебя грохнут». Мимо припаркованного у 71-й магистрали автомобиля с электротеком на полном ходу промчалась полицейская машина с включенной сиреной, направляясь из мины в сторону медицинского центра. Через некоторое время за ней проехала еще одна, потом еще прострекотал вертолет». Эдди Николетто, бывший полицейский, которого все звали просто Эдди Николс, произнес, глядя на все это из кабины неподвижно стоявшего автомобиля. «Да, теперь ему крышка!» Джек Пейн ничего не ответил. Он сидел и слушал, как разворачиваются события там, где подразделения по охране правопорядка готовились к проведению операции. Его маленькое лицо не выражало никаких эмоций. По радио шли бесконечные переговоры центр ко мне только что прибыли три группы полиции штата». «Хорошо, Виктор Майкл, 5 Разместите их там у себя и обеспечьте связь с нашими снайперскими постами». «Десять четыре. Центр, даете отмашку?» «Нет, Виктор Майкл, 5 Офицер ФБР взят в заложники». «Повторяю, офицер ФБР — заложник. Я сразу же дам знать, когда можно будет стрелять». «А если он окажется в прицеле один, можно его снять?» «Еще раз повторяю, Виктор Майкл, 5 Нет», — ответил командный голос». «Ну, эти ФБРовцы и сволочи!» — сказал Николета. «Какого хрена? Сначала берут все в свои руки, а потом не знают, что делать!» «Помню один раз, когда я работал с наркотиками...» «Заткнись, Николс!» — рявкнул Пейн. Потом повернулся к Пони, инженеру связи из батальона «Пантеры», которого на самом деле звали Пинто, и спросил. «Этим, в аэропорту Далласа, все слышно?» «Все громко и четко!» — ответил Сальвадорец.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 Если сделаешь неосторожное движение, придется оставить твою тушу гнить здесь, не заботясь о твоих похоронах. Будет глупо, если такой мамонт, как ты, умрет, лежа на трупе моей собаки. Ник начал спускаться, держа в руке мешок с майком. Он ощущал каким-то шестым чувством, что Боб спускается сразу за ним, целясь ему в макушку из своего 45-го калибра. Причем Свегар держал огромный тяжелый пистолет с такой легкостью, Будто родился вместе с ним. Спустившись, Ник поднял глаза. Ствол по-прежнему был нацелен на него. Боб закрыл за собой решетку и тоже полез вниз. «Теперь сюда!» — приказал Боб. Ник вынужден был признать, что он крайне впечатлен. Боб прекрасно знал это место. Свегер оставил рядом с телефоном девушку, заранее зная, что та непременно позвонит полицейским, после чего поднимется шум и начнется страшная неразбериха. Он знал, что сможет выйти отсюда один, но с собакой он вряд ли смог бы уйти. Поэтому пришлось прихватить кого-нибудь посильнее и помоложе, чтобы тот тащил Майка в то время, как он сам будет устранять все препятствия на их пути. «Рекогносцировка», — вспомнил Ник. Настоящий снайпер перед операцией всегда проводит рекогносцировку на местности. Он никогда не пойдет на обум. Он узнает, где что находится, спланирует пути отхода, маневры на уклонение. У настоящего снайпера всегда есть план. В самом конце узкого туннеля они наткнулись на еще одну железную лестницу. На этот раз Боб полез вверх первым, спиной к ступенькам, держа пистолет, наставленным на Ника. Тот последовал за ним. Тащить мешок по ступенькам было нелегко, но Боб не выразил никакого желания помочь. Пыхтя и потея, Ник, наконец, вылез наверх. — Проклятая псина слишком тяжелая, — сказал он. Посмотрел бы я на тебя в джунглях, на жаре в 120 градусов, когда на спине висит ранец с боеприпасами и продовольствием весом в 70 фунтов. Теперь заткнись. Следующая часть нашей программы, возможно, будет самой интересной. Они находились в тесной и темной комнате. За ее стенами слышались звуки от какого-то движения, потрескивания радиопомех, негромкий разговор серьезных мужчин. «Смотри, не вздумай бросить мешок с собакой», — прошептал Боб. Затем он открыл дверь, и они оказались в гараже, в добрых 70 ярдах от здания медицинского центра. Ник заметил, что по периметру здания стоят три полицейские машины. Сами полицейские рассыпались вокруг них и, прячась за колесными арками, держали наготове пистолеты и винтовки с оптическим прицелом. Но Боб и Ник были снаружи этого периметра. «Сейчас мы выйдем отсюда и не спеша пойдем прямо», — скомандовал Боб. «Здесь всего около 100 ярдов. Там есть трансформаторная будка. За ней стоит красный пикап. Вот туда нам и надо. Если сделаешь хоть одно неосторожное движение, малыш, сам знаешь, что тебя ждет». «Да уж», — согласился Ник. «Ну тогда вперед». Они вышли на яркий солнечный свет и зашагали, не оглядываясь назад. Проклятая собака с каждой секундой становилась все тяжелее. У Ника ужасно ныли руки. Они уже приближались к будке, и Ник думал о том, когда же, наконец, Ховард придет в себя и сообразит, что происходит, а потом даст снайперам отмашку, чтобы те открыли огонь по двум идущим мужчинам. Тогда со всех сторон засвистят пули, а так как эти парни стреляют прилично с расстояния не более семи ярдов, его Ника разнесет на куски. Еще хуже было то, что позади них нарастали возбуждение и нервозность. Над головой висели два или три вертолета, и казалось, что сирены всего мира одновременно завыли в Литл-Роке, словно тут проходил съезд полицейских штата. Однако им удалось добраться до трансформаторной будки. За ней действительно стоял красный пикап. — Положи собаку в багажник, — сказал Боб, открывая кабину, — и доставай оттуда винчестер рычажного действия с укороченным стволом. — Ну, а теперь залезай внутрь. Ты будешь вести машину, а я буду держать у тебя на брюхе эту игрушку. Он небрежно сплюнул. — Господи, мы что, собираемся выехать отсюда? И чтобы никто не заметил, здесь около 500 человек. Мы выйдем по объездной дороге через холм. — Какая объездная дорога? Здесь нет никакой объездной дороги! — Да.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 не рванул пикап вперед. Машина с поразительной легкостью понеслась вдоль ограждения, оставляя за собой шлейф пыли. За ними неотступно следовала тень вертолета. Завыли сирены, вокруг всего здания вдруг появились полицейские машины и помчались в их сторону. — Теперь левее, левее! — заорал Боб. Но дороги нигде не было, виднелся только сетчатый забор. В отделе боевых операций все сидели тихо. На лице каждого была написана серьезность. Никто ни на кого не смотрел. У каждого имелись свои наушники, и все таким образом могли следить за тем, как развиваются события в blue ай «Всем подразделениям! Всем подразделениям! Объект в красном пикапе находится в зоне заграждения! Черт побери, клянусь, это он!» «Говорит центр, говорит центр! Всем подразделениям оставаться на своих местах! Объект преследует полиция штата! Вам понятно, Виктор Майкл, 5 Следуйте за ними!»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 «Да, ФБРовцы действительно имеют зуб на этого парня». «Они еще не знают про меня», — подумал Шрек. «Левее!» — заорал Боб, сам хватаясь за руль. Ник почувствовал, как грузовик резко развернуло влево. Впереди был стальной столб, часть забора. Ник понял, что тут-то они встанут и их намотает на столб. Но тот повалился, как снеговик, а вместе с ним двадцатифутовый участок заграждения. «Ник понял, что они прорвались, что Боб спланировал все это много часов назад. Пикап вылетел к холму. Здесь Нику были не нужны указания. Он выжил педаль газа, переключил передачу, и машина стала медленно карабкаться вверх сквозь мелкий кустарник, напоминая космический корабль, который преодолевает силу гравитации». Нику представлялось, что она движется почти по вертикальной поверхности и в любую секунду может опрокинуться назад, но пикап все полз и полз вверх. Вдруг совсем неожиданно они оказались на вершине и, перевалив через неё, выехали на пыльную дорогу. — Давай, давай, жми, сукин сын! — надрывался Свегар. — О, дьявол, чтобы эти мудаки там внизу и остались! Полицейские машины и спецпикапы действительно отстали. У них не было такой пониженной передачи. Ник успел увидеть, как одна или две машины попытались взять высоту, но застряли на полпути, а остальные направились в объезд. Однако вертолеты были везде. 2 три, четыре. Они висели над ними, кружа, как хищные птицы. — От вертолетов так просто не избавиться! — прокричал Ник. — Ты крути баранку, об остальном позабочусь я! — приказал Боб. Он выглядел почти счастливым. Вдруг раздался выстрел, пуля с визгом ударила в капот пикапа. «Вот сволочи еще и стреляют!» — возмутился Ник. Боб немного опустил боковое стекло и наполовину высунул ствол своего карабина. Вертолеты сразу же удалились. «Молоко еще на губах не обсохло!» — сказал он, убирая карабин. «Кишка танка!» Они мчались вниз по дороге на скорости 80 миль в час, преследуемые вертолетами. Вдали появились полицейские машины с мигалками, за ними неслись грузовики с группами быстрого реагирования. «Давай, парень, жми, 80 мало, надо за 100!» «Мы так на пределе, педаль газа уже на полу! Они вот-вот нас настигнут! Еще милю, малыш, и все будет в порядке!» Эту милю они пролетели за несколько секунд хотя полицейские автомобили неслись под горку быстрее, чем по ровной поверхности, и уверенно сокращали расстояние. В зеркало заднего вида Ник увидел, что из машины, ехавшей за ними, высунулся человек с пистолетом, готовясь выстрелить, когда они подъедут поближе. Но дорога была слишком неровной, а пыль слишком густой. — Отлично, малыш, готовься! — прокричал ему в ухо Боб. — Вот мы и приехали! —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 Она яростно хлестала по корпусу пикапа, который несся вниз, порой пролетая в воздухе по нескольку метров, так что живот сводило, а сердце чуть ли не останавливалось. Потом колеса снова коснулись земли, и машина помчалась сквозь кустарник. Ник отчаянно пытался сделать хоть что-то при помощи руля, но ничего не получалось. Внезапно он увидел перед собой деревья и услышал собственный крик. Потом все исчезло. Он потерял сознание. Мир сотрясся. Лобовое стекло напряглось и задрожало, покрывшись паутинкой трещин. Через секунду оно лопнуло, и Нику на голову обрушился водопад осколков. Он чувствовал, как летит куда-то, потом в ноздри ударил запах пыли и выхлопных газов, и он с силой стукнулся головой от дверную стойку. Наконец-то они остановились. Лишь через пару секунд Ник осознал, что остался в живых. Сквозь дикую боль в голове слышался звук работающего двигателя. Ник потряс головой, потрогал ее, ощутил соленый привкус, стекавший в рот крови. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит наполовину в машине, наполовину на земле. Пикап обрел покой, остановившись в густых зарослях у подножия горы. Наверху были видны полицейские машины и столпившиеся вокруг них люди с оружием в руках.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 И через мгновение он уже держал кольт-агент 38-го калибра. «Но где же Боб?» Тут до него донеслось натужное сопение. Обернувшись, Ник сквозь заднее стекло пикапа увидел, как Боб достает из кузова мешок с телом Майка. Лицо Боба тоже было в крови. Взвалив мешок на плечи, Боб на секунду остановился, и Ник успел заметить в его взгляде такую нежность, какой даже не мог заподозрить в этом человеке. Развернувшись, Боб поковылял прочь. Ник прицелился. «Стой!» Он взвел курок и теперь держал свой 38 восьмой калибр двумя руками. В барабане блестели гильзы патронов с легко разрушаемыми пулями глейзер, наполненными дробью. На таком расстоянии они обеспечивали поражение цели с одного выстрела в семидесяти трех случаях из 100 «Черт побери! Стой!» Снова заорал Ник. Он выскочил из машины, вытирая рукавом кровь с глаз и дрожа, как ребенок, неожиданно попавший под проливной дождь. Затем лег на покатый капот и, уперевшись локтями, совместил мушку пистолета с целью. Он отлично прицелился. Корпус Боба находился как раз посредине. Мушка в прорези прицельной планки почти не шевелилась. Можно было стрелять. Боб и сам сморгнул с глаз кровь обдумывая этот неожиданный поворот событий. «Брось собаку на землю, руки за голову и становись на колени, Свегер! Еще несколько шагов и клянусь, я стреляю! Это глейзеры!» «Черт бы тебя побрал, малыш!» — сказал Боб. «Если ты собираешься в меня стрелять, лучше это сделать прямо сейчас!» В довершение всего этот сукин сын ему подмигнул. Потом спокойно отвернулся и зашагал прочь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 или ужасный, сметающий все барьеры страх перед собственной смертью, которого Ник еще никогда не испытывал, или твердая уверенность в своей правоте. Выходило так, что у него не было ни того, ни другого. «Он не мог сделать ошибку по горизонтали, не мог. Только по вертикали», — думал Ник, наблюдая за тем, как Боб уходит все дальше и дальше. Боб дошел до поля ста ярдах от которого находилось живописное деревенское кладбище, словно сошедшее с открытки. Старые могилы прятались в тени густых высоких деревьев. Неподалеку стояла покосившаяся деревянная церквушка. Ник видел, как Боб отвалил один могильный камень, который ничем не отличался от других таких же неровных почерневших, положил в свежевырытую яму, точно по размеру собаки, мешок, и, достав лопату, наверняка припрятанную заранее, Завалил ее землей. В следующую секунду он уже двигался к церкви, небрежно держа карабин в правой руке. Ник слышал шум быстро приближающихся машин, но преследователи явно не успевали. Боб зашел в церковь, откуда высыпала орава маленьких негритят, которые визжа разбежались в разные стороны. В этот момент из первой подъехавшей машины выскочили полицейские с магнумами и винтовками, и, направив стволы на церковь, спрятались за автомобилем. Миновала секунда, потом две, три, десять, двадцать. Через минуту защитники правопорядка окружили здание плотным кольцом. Все они были готовы открыть огонь и ждали, когда из церкви выйдет последний прихожанин. последним последнем ее покинул сгорбленный чернокожий священник. «Ну вот и все. Теперь ему крышка», — подумал Ник. И только тут услышал, как кто-то кричит ему в ухо. — Ты не выстрелил! Ты же целился в него, сволочь! Ник обернулся. Перед ним стоял сержант полиции, высокий и крепкий. Из-за плеча полицейского выглядывал его коллега, на лице которого было написано нескрываемое презрение. — Похоже, мне придется поплатиться еще и за это, — мелькнуло в голове у Ника. «Черт помери!» — сказал один из полицейских, доставая из машины Кольт Боба 45-го калибра. «В нем нет ни одного патрона!» Ник услышал, как по громкоговорителю передали приказ сдаться. Секунду длилось молчание, потом в воздухе прозвучали выстрелы, и Ник в ужасе повернулся к церкви. Полицейские закидывали церковь гранатами со слезоточивым газом. Он молча наблюдал затем как тяжелые болванки влетают в окна, как через разбитые стекла выползают белые струйки ядовитого дыма. Сначала из одного, потом из остальных окон появились клубы дыма и пламя. Через несколько секунд вся церковь была объята огнем. Стоя рядом с машиной, Джек Пейн смотрел в бинокль. У него над головой пролетел вертолет телевизионщиков, следом за ним пронесся фургон, тоже принадлежавший какому-то телеканалу. Туда, где горели мигалки и выли сирены. До Джека доносились голоса полицейских, сидевших в фургоне. — Черт, хорошо занялось, видно дерево сухое. — А он не появлялся? — Нет. Может быть, мне надо... — Нет, Виктор Майкл, 33. Вы остаетесь на месте и продолжаете наблюдение. Не отвлекайтесь ни на секунду. Кто-нибудь видел этих проклятых ФБРовцев? — Вон только подъезжают, Чарли. В этот момент Джек заметил четыре черные машины, мчавшиеся к церкви. Но было слишком поздно. Джек видел, что постройка, над которой лениво поднимался столб дыма, превратилась в пылающий факел. «Ух!» — раздался знакомый голос. За спиной Джека стоял Эдди Николс. «Черт, они сожгли его живьем! Наверное, он неплохо поджарится, а? Даже с корочкой!» «Заткнись», — сказал Джек. Он не знал, почему